Дома сидят наши жены и малые дети, младенцы, нас поджидая напрасно. А мы безнадежно здесь медлим, делу не видя конца, для которого шли к Илеону. Но так давайте же выполним то, что сейчас вам скажу я. В милую землю родную бежим с кораблями немедленно. Широкоуличный Трои нам взять никогда не удастся. Так он сказал и в груди взволновал у собравшихся множеств, сердце у всех, кто его на Совете старейшин не слышал. Встал, сколебался народ, как огромные волны морские, понта и карского. Бурно они закипают от ветров, евро и нота, из зевсовых туч, налетевших на море. Или, подобно тому, как зефир над высокую нивой, Яро бушуя, волнует ее, наклоняя колосся. Так взволновалось собрание ахейцев. Снистовым криком кинулись всех кораблям. Под ногами бегущих вздымалась тучами пыль. Приказания давали друг другу хвататься за корабли поскорее И тащить их в широкое море. Чистили спешно каналы, до неба вздымались крики рвущихся ехать домой, у судов выбивали подпорки. Так бы судьбе вопреки вернулись домой аргивяне, если бы Гера Афине такого не молвила слова. Плохие дела, Эгиоха Зевеса, дитя, от тритона. Да неужели и впрямь побегут аргивяне отсюда, в милую землю отцов по хребту широчайшему моря? На похвальбу и приаму и прочим троянцам уставившему в городе этом Елену Аргивскую, ради которой столько ахейцев погибло далеко от родины милой. Мчись поскорее к народу ахейцев, медиана доспешных. Мягкую речью своей удерживай каждого мужа, Чтобы не стаскивал в море судов обоюдовесельных. Из Саваока ей не была непослушна Афина. Ринулась тотчас богиня с высоких вершин, Олимпийских, на землю, Скоро достигла ахейских судов быстролетных, Там одиссея нашла по разумности равного Зевсу. Молча стоял он пред черным своим кораблем многовеслым, не прикасаясь к нему, опечаленный сердцем и духом. Так обратилась к нему соваокая дева Афина. Богорожденный герой Лар Тил, Одиссей многохитрый. Да неужели впрямь вы отсюда домой побежить, все побросавшись стремглав в корабли многовеслые ваши, на похвальбу и Приаму и прочим троянцам оставив его в городе том Елену Аргивскую, ради которой столько хейцев погибло далеко от Родины милой? К меднодоспешным Ахейцам тотчас же иди и не медли. «Мягкую речью своей удерживай каждого мужа, чтобы не стаскивал в море судов обоюдо-весельных». Так говорила. И громкий он голос богини услышал. Бросился быстро бежать, откинувший плащ, и спешившись следом, его подобрал Эврибат и токийский глашатый. Сам же он, встретясь в пути с Агамемноном, сыном Атрея, Скипетр принял Отцовский его, не знавший износ, и к быстролетным судам меднолатных ахейцев пошел с ним. Если встречал по дороге царя или знатного мужа, став перед ним удержать его мягкую речью, старался, что приключилось с тобой? Не тебе бы, как трусу, пугаться. Сядь же на место и сам усадей других из народа. Что на уме у Атрида сказать ты, наверное, не можешь. Вас он сейчас испытует и скоро, пожалуй, накажет. Что он сказал на совете старейшин, не все мы слыхали. Как бы с сынами Ахейцев Атрид не расправился в гневе, Гнев же не легок царя, питомца владыки Кронида, почесть от Зевса ему промыслителем Зевсом любим он. Если же видел, что кто из народа кричит, то, набросясь с его избивал и ругал оскорбительной речью, «Смолкни, несчастный! садись слушай, что скажут другие!» Те, что получше тебя.